Глава 17, Я проснулась среди ночи, тяжело дыша, как от быстрого бега. Мне снились кошмары. Щелкал костлявыми пальцами Суриэль, ухмылялись змееподобные наги, но страшнее всех была женщина без лица. Ее длинные кроваво-красные ногти впивались мне в горло, оставляя рану за раной. Женщина постоянно спрашивала мое имя. Я пыталась ответить, но тут же захлебывалась собственной кровью, струящейся из ран. Я пригладила взмокшие от пота волосы. Постепенно дыхание успокоилось, но в ночную тишину ворвались иные звуки, не имевшие ничего общего со мной. Они проникали в щель под дверью. В главном коридоре кто-то кричал, потом крик сменился пронзительным воплем. Я соскочила на пол. В криках не было ничего угрожающего, они больше напоминали военные команды. Но вопль, у меня волосы стали дыбом. Я широко распахнула дверь. Никто меня не звал, никто не требовал моего вмешательства или помощи. Еще можно вернуться в кровать, но эти вопли были мне хорошо знакомы. Я не раз слышала их, когда охотилась в лесу. Мне не всегда удавалось быстро убить добычу, и тогда раненые звери кричали: Это были самые мучительные звуки, выворачивающие душу наизнанку. Что-то случилось, и я должна знать, что именно. Выскочив на лестницу, я увидела, как стремительно распахнулись входные двери. Внутрь вбежал тамлин, неся на плечах стошного вопящего фейри. Ростом тот почти не уступал тамлину, однако верховный правитель нёс его, словно мешок с зерном. Скорее всего, живая ноша тамлина принадлежала к породе фейри не особо высокого сословия. У него была голубая кожа, длинные тощие руки и ноги, заостренные уши и длинные волосы цвета оникса. Из двух черных обрубков, висевших под лопатками раненного, хлистала кровь. Зеленый камзол Тамлина весь покрылся сверкающими пятнами. Я заметила, что в его перевязи достает одного ножа. В коридоре появился лоссан. «Освобождай стол!» — крикнул ему Тамлин. Лосен, недолго думая, смахнул цветочную вазу с длинного стола, который стоял посередине коридора. Я не понимала, почему Тамлин решил уложить раненого здесь. Возможно, не хотел тратить драгоценное время и тащить его в лазарет. Упавшая ваза со звоном разлетелась. Я понеслась вниз. Тамлин уложил раненого на живот. Его узкое голубое лицо было без маски, и там запечатлялся весь ужас случившегося. Дозорные нашли его брошенным у самой границы, — пояснил Тамлин. Он обращался к Лассену, успевая поглядывать на меня. «Не наш. С двора лета». «Котёл милосердный», — пробормотал Лассен, оглядывая раны. «Мои крылья», — сдавленным голосом повторял Фейри. Его блестящие черные глаза глядели в пустоту. «Она лишила меня крыльев». «Опять! Опять эта безымянная она!» не оставляющая их своим зловещим вниманием. «Кто же она такая?» «Возможно, правительница двора лета или другого двора?» Тамлин взмахнул рукой, и из воздуха на столе появились бинты и кувшин с горячей водой. У меня пересохло во рту, но я спустилась и пошла к столу. Мне казалось, что в коридоре витает смерть. «Она забрала мои крылья», — продолжал причитать раненый. Его трясло. «Она забрала мои крылья!» Его тощие голубые пальцы впились в край стола. Тамлин что-то пробормотал. Слов я не разобрала, но интонация была мягкой, даже нежной. Никогда бы не подумала, что верховный правитель так умеет. После чего он намочил тряпку и начал осторожно промывать раны. Я встала напротив, принимая на себя жаркое, прерывистое дыхание раненого. Зрелище было жуткое. Неведомая «она»... Не просто забрала у бедняги крылья, оторвала их. Из бархатисто черных культей продолжала сочиться кровь. Раны были рваными, с повреждением жил и хрящей. Мне показалось, что она отпиливала крылья, причем делала это долго, наслаждаясь страданиями жертвы. «Она забрала мои крылья», — в который раз произнес Фейри. У него дрожал голос, он и сам дрожал, отчего его кожа становилась радужно-переливчатой. Чем-то он походил на большую голубую бабочку с оторванными крыльями. «Лежи спокойно», — велел ему Тамлин, выжимая пропитанную кровью тряпку. «Когда ты дергаешься, больше крови теряешь». «Нет», — захныкал Фейри. Он перекатился на спину, чтобы уползти от Тамлина. Точнее, от страшной тряпки, каждое прикосновение которой причиняло боль его культям. Не знаю, что именно сработало во мне — охотничий инстинкт или желание избавить Тамлина от необходимости утихомиривать раненого. Я схватила Фейри за плечи, снова перевернула на живот и, стараясь не добавлять ему боли, прижала к столу. Он сопротивлялся. Мне пришлось удвоить усилия. На ощупь кожа Фейри была бархатистой. Такую поверхность я вряд ли когда-нибудь сумею изобразить. Вечности не хватит, чтобы научиться. Но сейчас моей главной задачей было его удержать. Я стиснула зубы и надавила сильнее, шепотом уговаривая не дергаться. Ласен стоял весь бледный, зеленоватый даже. Ласен. Позвал его Тамлин. Это был приказ. Но Ласен продолжал отрешенно смотреть на искалеченную спину Фейри. Его металлический глаз то щурился, то выпучивался. Потом Лосен попятился, сделал шаг второй, и его вытошнило в горшок с цветком, после чего дозорный стремительно убежал. Фейри опять попытался перевернуться на спину. Я держала его изо всех сил, руки дрожали от напряжения. «Должно быть, раны изрядно его ослабили, если я могла с ним справиться». «Прошу тебя, лежи спокойно», — говорила я. «Не надо дергаться, ты делаешь себе только хуже». «Она забрала мои крылья!» — схлипывал Фейри. «Забрала!» «Знаю!» — бормотала я, чувствуя ломоту в пальцах. Тамлин снова поднёс мокрую тряпку к одной культе. Фейри пронзительно вскрикнул. От его крика у меня потемнело в глазах. Я отшатнулась и попятилась. Раненый попытался встать, но руки его не удержали, и он опять ничком рухнул на стол. Глядя на хлещущую кровь, я догадалась — Нужен жгут. Разум подсказал. Поздно. Фейри потерял столько крови, что жгут уже не спасет. Кровь лилась из спины на стол, достигала края и капала на пол возле моих ног. Тамлин смотрел на меня. «Кровь не густеет», — шепнул он, перекрывая хриплое дыхание Фейри. «А почему ты не применишь магию?» Мне захотелось увидеть выражение его лица. Жаль, что я не могла сорвать золотую маску. Тамлин сглотнул. «Не могу. Не для таких ран. Когда-то мог, а сейчас нет». Фейри на столе скулил и дышал все медленнее. «Она забрала мои крылья», — теперь уже шептал он. Зеленые глаза Тамлина вспыхнули, и я поняла. Раненый обречён. Смерть не просто витала в коридоре поместья. Она отсчитывала последние минуты жизни Фейри. Я взяла Фейри за руку. Кожа была почти пергаментной. Он обвил мои пальцы своими. Она забрала мои крылья. Он и дрожал теперь меньше. Я откинула с его лица длинные мокрые волосы. У него был заостренный нос и рот, полный острых зубов. Его темные глаза умоляюще смотрели на меня. «Все будет хорошо», — сказала я, надеясь, что этот Фейри не распознает моего вранья как Суриэль. Я гладила его черные волосы, похожие на переливчатый бархат. И таких волос мне тоже никогда не изобразить. Но я все равно попытаюсь. Все будет хорошо. Фейри закрыл глаза. Я еще плотнее сжала его руку. Моим ногам стало тепло и мокро от его крови. — Мои крылья, — прошептал Фейри. — Ты получишь их назад. «Клянешься?» — спросил он, с трудом открыв глаза. «Да», — шепотом ответила я. «Я впервые давала заведомо ложную клятву и ненавидела себя за это». Фейри слабо улыбнулся и снова закрыл глаза. У меня дрожали губы. Увы, я не смогла сказать ему ничего стоящего, что перевесило бы мои пустые обещания. В это время заговорил Тамлин. Он держал Фейри за другую руку. «Да хранит тебя котел!» Тамлин произносил слова молитвы, которая была древнее мира людей. «Да поддержит тебя мать! Пройди же через врата и ощути аромат бессмертной земли, полной молока и меда. Не бойся зла, не страшись боли». Голос Тамлина дрогнул, но он дочитал молитву до конца. «Иди, и да примет тебя вечность». Фейри испустил последний вздох. Его рука обмякла. Я не разжала пальцев и по-прежнему гладила ему волосы. Тамлина отошел. Я чувствовала на себе пристальный взгляд верховного правителя, но не собиралась отходить от умершего. Я не знала, сколько времени понадобится душе, чтобы покинуть тело. Лужица крови у меня под ногами остыла и загустела, а я все сжимала в руке тонкую руку умершего и гладила его бархатистые волосы. Распознал ли он мою враньё, когда я клялась, что он получит назад свои крылья? Я и понятия не имела, куда уходят после смерти Фейри два лета и сохраняются ли у них крылья. В недрах дома пробили часы. Он покинул этот мир, тихо сказал Тамлин, касаясь моего плеча. Осталось лишь мертвое тело. Я вглядывалась в лицо умершего. Странное, совсем не похожее на человеческое. Кто же так жестоко расправился с ним? Фейра. Тамлин стиснул мое плечо, и я разжала пальцы. Потом, сама не зная зачем, откинула умершему волосы за его длинные заостренные уши и тоже отошла. Мне стало досадно, что я даже не знала, как его зовут. Тамлин повел меня наверх. Нас обоих не волновали кровавые следы моих ног. Ночная сорочка густо пропиталась кровью, стала липкой и заскорузлой. Поднявшись на последнюю ступеньку, я все-таки обернулась и взглянула на стол. «Мы не можем оставить его так», — сказала я, порываясь вернуться вниз. Тамлин поймал меня за локоть. «Я не оставлю», — усталым и измученным голосом произнес он. Я хотел сначала проводить тебя наверх. Проводить, чтобы в одиночку похоронить Фаири. Я хочу пойти с тобой. Ночью для тебя это очень опасно. Выдержу. Нет, — возразил Тамлен, и его глаза вспыхнули. Я расправила плечи, он же, наоборот, сутулился. Я должен сделать это один. Он стоял, склонив голову и опустив плечи. Ни когтей, «Ни клыков. Он бы ринулся в сражение, но с судьбой не повоюешь». Я молча кивнула. «Случись подобное в моей жизни, я бы тоже отправилась одна». Я повернулась, чтобы уйти к себе. Тамлин остался на верхней ступеньке лестницы. Фейра. Я обернулась, удивляясь непривычной мягкости его голоса. «Почему?» — спросил он, склонив голову на бок. Ты не питаешь симпатий к нашей породе, а после Андерса. Обычно глаза Тамлина сверкали даже в темноте, а сейчас они потухли. Вот я и спрашиваю, почему? Я шагнула к нему, отдирая ступни, успевшие прилипнуть к ковру. Внизу на столе лежал мертвый Фейри с культями вместо крыльев. Потому что я не хотела бы умирать в одиночестве. Дрогнувшим голосом ответила я, заставляя себя выдерживать взгляд Тамлина. «Потому что хочу, чтобы и мою руку кто-то держал до самых последних мгновений и не торопился разжимать пальцы, когда меня не станет. Это заслуживает каждый. И человек, и Фейри». Я попыталась сглотнуть, но в горле пересохло. «Мне совестно за то, как я обошлась с Андресом. Я выдавливала из себя слова. Мне совестно, что в моем сердце было столько ненависти. Если бы вернуть время назад, я стыжусь того, что сделала. Очень стыжусь. Не помню, когда я кому-либо говорила такие слова. Может, вообще никогда. Тамлин лишь кивнул и повернулся, готовый сойти вниз. Я не знала, достаточно ли этих слов. Я была готова встать на колени и просить у него прощения. Если он горевал о незнакомом Фейри, чувствуя себя виноватым, то гибель Андроса. Но я опоздала. Тамлин уже спускался. Я следила за каждым его движением. Тамлин взвалил на плечи изуродованное тело Фейри. Я чувствовала другой груз, невидимый груз, лежащий на его плечах гораздо более тяжелый. Тамлин пошел к стеклянным садовым дверям и исчез из моего поля зрения. Я быстро прошла к окну и продолжала смотреть. Тамлин пронес покойника по залитому луной саду и пошел дальше, держа путь к холмам. Он ни разу не оглянулся.